Повторяю опять, это тот же Олека, особенно потом, когда он восклицает в тоске «Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе?». Но теперь, в начале поэмы, он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтобы успеть вполне разочароваться в жизни» но и его уже начинает посещать и беспокоить без скуки тайной. В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома, он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя, как бы у себя же в гостях. Впоследствии... Когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе, самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слыхал и об родных идеалах. Но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве. А на верующих в эту возможность и тогда, как и теперь немногих, смотрит с грустной насмешкой. Ленского он убил просто от хандры. Почем знать? Может быть от хандры по мировому идеалу. Это слишком по-нашему. Это вероятно. Не такова Татьяна. Это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо, бесспорно, она – главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный. Это тип положительной красоты. Это апофеоза русской женщины – и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе, кроме разве образа Лизы в дворянском гнезде Тургенева. Но манера глядеть свысока – сделало то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз в глуши, в скромном образе чистой невинной девушки, так оробевшей пред ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства, и действительно, может быть, принял ее за нравственный эмбрион. «Это эмбрион? Это после письма ты ее к Онегину? Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, он сам Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он узнать ее. Разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек?» Это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом, в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, постигал душой все ее совершенства. Но это только слова. Она прошла в его жизни мимо него, неузнанная и неоцененная им, в том и трагедия их романа. О, если бы тогда в деревне при первой встрече с нею прибыл туда же из Англии Чальд Гарольд или даже какой-нибудь сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее О, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного. Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировой тоской своею И с пролитую, в глупенькой злости Кровью на руках своих Скитаться по родине, Не примечая ее, И кипя здоровьем и силою Восклицать с проклятиями Я молод, жизнь во мне крепка, Чего мне ждать, тоска, тоска. Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившую дом столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недосягаемой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете. Она разглядывает его книги. Вещи, предметы Старается угадать по ним душу его Разгадать свою загадку И нравственный эмбрион Останавливается, наконец, в раздумье Со странной улыбкой С предчувствием разрешения загадки И губы ее тихо шепчут Уж не породили ли он? Да Она должна была прошептать это. Она разгадала. В Петербурге потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что светская придворная жизнь тлетворно коснулась ее души? И что именно сан светской дамы, И новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину. Нет, это не так было. Нет, это та же Татьяна, та же прежняя деревенская Таня. Она не испорчена, она, напротив, удручена этой пышную петербургскую жизнью, надломлена и страдает, она ненавидит свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину, «Но я другому отдана, и буду век ему верна». Высказала она это именно как русская женщина. В этом ее апофеоза. Она высказывает... Правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака. Нет, этого я не коснусь. Но что же? Потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему «Я вас люблю»? Потому ли, что она, как русская женщина, а не южная или не французская какая-нибудь, не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием почестей, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она другому отдана, и будет век ему верна. Кому же? Чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику-генералу? которого она не может же любить, потому что любит Онегина, из-за которого вышла потому только, что ее слезами заклинаний молила мать? А в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу и ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему, ею гордящемуся. Пусть ее молила мать, но ведь она, а никто другая, дала согласие. Она сама поклялась ему быть честной женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте. Представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо. Мало того... Пусть даже не столь достойное, Смешное даже, на иной взгляд, существо. Не Шекспира какого-нибудь, А просто честного старика, Мужа молодой жены, В любовь которой он верит слепо, Хотя сердце ее не знает вовсе, Уважает ее, гордится ею, Счастлив ею и покоен. И вот только... «Его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание». «Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии?» «Вот вопрос». И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного» и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна с ее высокой душой, с ее сердцем столь пострадавшим? Нет. Чистая русская душа решает вот как. Пусть, пусть я одна лишу счастья, Пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, Пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, Не узнают моей жертвы и не оценят ее, Но не хочу быть счастливою, загубив другого. Тут трагедия, она и совершается, И перейти предела нельзя, Уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина. Скажут, да ведь несчастен же и Онегин, одного спасла, а другого погубила. Позвольте, тут другой вопрос, и даже может быть самый важный в поэме. Кстати, вопрос, почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас по крайней мере, в литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение этого вопроса столь долго подвергалось у нас сомнению».